имела на внешнем фронте, кроме войск Познани, восьми-девяти пехотных дивизий и четыре кавалерийские, более или менее организованные под верховным командованием генерала Пилсудского. Армия располагалась на большом пространстве, разделяясь на отдельные группы. Польско-Литовскую, Виленское направление, Белорусскую,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 отходить от революционного угара. В силу этих обстоятельств, необходимости организационной работы и условий зимнего времени, военные действия полков против советских войск не отличались в начале большой активностью. Только весной 1919 года поляки совместно с литовцами перешли в наступление на северном направлении.